который бы подтверждал их полномочия. «Да, такой документ есть». Турок протянул бумагу. И переводчик, прочитав ее, перевел содержание. «Однако мне не дано права на переговоры», отвечал Михаил Дмитриевич. «С этим вы должны обратиться к самому главнокомандующему». «Хорошо. Тогда мы направимся к нему». «Наш поезд в полной готовности». «Какой поезд?» — насторожился генерал. Только объяснили, что они прибыли из Адрианополя на поезде, который сейчас находится на станции. И тут, словно озарение, Михаилу Дмитриевичу пришла на ум дерзкая мысль. «Главнокомандующему поездом не добраться». Вам к нему надо ехать на лошади, заявил он. Но это не близко. Ну что ж, мы готовы. Я вам помогу. Сейчас распоряжусь об экипаже и охране. Надеюсь, вы не задержитесь со сбором. Перекинувшись взглядом, торки заявили, что готовы ехать хоть сейчас. Скобелев велел подготовить для турок экипаж, охрану, сообщить по телеграфу в штаб великому князю о представителях турецкой страны. Приказал также немедленно прибыть к нему командиру углицкого полка полковнику Панютину. Тот не заставил себя ждать, явился, как всегда, уверенный в себе, полный энергии и достоинства. Немедленно взять под охрану турецкий состав. Свой батальон в полном вооружении к поезду. Отправив турок, Михаил Дмитриевич поспешил на железнодорожную станцию. Поезд с вагонами стоял под парами. В готовности находились все солдаты батальона. По вагонам распорядился генерал и сам направился к одному из них. Вагонов не хватало, и часть солдата расположилась на крышах. Набирая скорость, поезд покатил в сторону Адрианополя. Адрианополь представлял собой сильное укрепление, вокруг которого располагались мощные редуты с орудиями большого калибра, удерживающие под контролем все подступы к городу. На участках между ними находились оборонительные сооружения для пехоты, которые простреливали местность перекрестным огнем стрелкового оружия. В создании этих инженерных сооружений принимали участие европейские инструкторы. Взять Адрианополь было нелегко. На русской разведке удалось установить, что численность гарнизона явно мала для обороны города. Этим обстоятельством было решено воспользоваться для захвата города. Скобелев принял смелое и необыкновенное решение, ворваться в город, используя поезд. Никогда ничего подобного в русской армии не применялось, но он знал Суворовское правило удивить, победить, и генерал последовал ему. Поезд безостановочно катил по рельсам, обгоняя отступающие войска неприятеля, который не мог даже предположить, что русские осмелятся на подобную дерзость. Сгусились сумерки холодного январского дня. До Адрианополя оставалось совсем немного, и теперь всех волновала мысль о длинном деревянном мосте, который предстояло преодолеть. Мост пролегал над горной ардой, падающей в морицу. Где-то в глубине теснины кипела и билась река. Опытный машинист притормозил и повел состав совсем медленно. Но едва паровоз достиг середины моста, как впереди загремели выстрелы. В ночной темени вспыхивала там и сям. Поезд остановился. «В чем дело? Спросил дежурного генерал.